Глава двадцать пятая Самое смешное, что лакшти тут уже ни при чем. Он один, и свой сектор у него уже есть. Все, в общем-то. Дальнейшая дележка его вообще никак не касается. Оставшиеся два сектора и центр мы поделим с Аргусом. И тут тоже особых вопросов нет. Северо-восточный сектор Аргусу, так как он примыкает к его столичному, а южный мне, потому что он между моими секторами но ну и центр тоже мне как четвертая доля из семи. По количеству полноцветных я выбился в лидеры, да, но во всем остальном ни с великим кланом Сидхарт, ни с монструозным родом Лакшти мне пока не сравнится. И это нельзя не учитывать, мы не в вакууме живем. От того, что мы пришельцы, быть аристократами и думать о своих родах и кланах мы не перестали. Даже если сами объекты в таком количестве никому из нас не нужны, они все равно стоят огромных денег. На эти деньги можно выиграть войну против Непала в одиночку, и вряд ли кто-то от них добровольно откажется. Моя единственная, пусть и слабая надежда заполучить четвертый сектор — это Лакшти. Только он может встать на дыбы, потому что не захочет видеть меня формальным лидером после получения центра. А может и неформальным. «Никто ж не знает, что на самом деле находится в центре. Может, там реальный доступ к управлению вообще всеми объектами круга?» «Так, стоп!» — негромко произнес Аргус. «А не рейта-то тут при чем? Оставшиеся доли только наш с тобой». Быстро он сообразил. А жаль. Впрочем, я не сильно рассчитывал на четвертый сектор. Аргус никогда не был дураком. Да и не дал бы мне никто так обогатиться на ровном месте. Я ведь и без четвертого сектора получаю больше всех. — И ты готов отдать ему лидерство? — прошепел Лакшти. — А нет, смотри-ка, еще не все потеряно. Я сразу был к этому готов, — спокойно пожал плечами Аргус. — Если бы не ты со своей глупой неприязнью, нашим лидером с самого начала был бы Раджат. Ну, приехали. Аргус, да что ж ты делаешь? Мне только этого бремени не хватало. Господа, вы торопитесь, усмехнулся я. Центр — это просто седьмой элемент. Его реальной ценности мы пока не знаем. И я не претендую на лидерство среди полноцветных магов Индии, даже в том случае, если он окажется ключевым объектом. Аргус бросил на меня такой взгляд, что я ухмыльнулся еще шире. «Нет, друг, мне это ермо тоже не нужно. Я понимаю, что ты нашел повод его с себя скинуть, но нет, не приму». «А придется», — хмыкнул Аргус. «Забирай тогда центр сам», — фыркнул я. «Ты наш лидер, всеми признанный и всех устраивающий. Вот и бери себе центр, чтобы по статусу было. Заодно и разногласия не возникнет, чтобы там ни оказалось». Аргус сжал зубы и глянул на меня из-под лобья. «А ведь ты действительно не хочешь быть лидером», — задумчиво ответил Лакшти. «Дошло, но надо же! Я уж думал, он никогда мне не поверит в этом отношении. Да мне и власть не нужна», — хмыкнул я. И «Я тебе об этом когда-то говорил прямым текстом». «Да, я помню», — также задумчиво кивнул Лакшти. Клан как способ остаться в стороне. Да только не выйдет у тебя. Больше половины полноцветных стран у тебя в клане. Хочешь ты того или нет, ты всегда останешься на передовой в политике. И не только в политике. В каком лесу что сдохло? Впервые вижу в Лакште адекватного собеседника. Даже Аргус смирил Нерея к каким-то странным взглядом Да, я понимаю, с досадой поморщился я. «Если в центре действительно окажется что-то важное, я не возражаю против смены лидера», — ровно сообщил Лакшти. «Чего?» «Вот ж от него такой подлянки я не ожидал. Его неприязнь была моим лучшим щитом от лишних обязанностей. Он и был, по сути, единственным препятствием на пути к моему лидерству, и был мне крайне полезен в этом качестве. А теперь...» Не думал, что однажды буду сожалеть о том, что откровенный враг превратился в равнодушного постороннего. Подчинишь центр, поговорим на эту тему снова, тактично улыбнулся Аргус. Дипломат, чтоб его, понимает, что сейчас я их пошлю. А спустя какое-то время, когда эмоции улягутся, уже появятся варианты. Однако мне не оставалось ничего иного, кроме как кивнуть. Сейчас спорить на эту тему действительно бессмысленно, к сожалению. Мне северо-восточный сектор, тебе южный центр, подвел это Каргус. По рукам? По рукам. голова рода Дхармуттара приехал ко мне на следующее утро. Он вообще ранняя птица, я смотрю. Я сам и большинство аристократов предпочитают назначать встречи на вечер, а Дхармоттаро уже не первый раз с утра приезжает. «Доброе утро, Раджаджи!» — сияющей улыбкой вошел в гостиную Дхармоттаро. «Ну точно, жаворонок!» «Присаживайтесь, Дхармоттараджи!» — приветственно кивнул я. Чай и сладости были уже на столе, и пару минут мы обменивались ничего не значащими фразами и пробовали угощение. Затем перешли к делу. — Незаметные диверсии, — нахмурился Дхармотара, когда я рассказал, зачем попросил о встрече. — Опять? — Что значит «опять»? — напрягся Да было уже такое, — вздохнул Дхармотара. — Пару лет назад нас так подловили. Мы тогда только ставили производство осветительных приборов, и пристройки главного корпуса завода у нас получилось практически так же, как у вас. Крыша съехала и придавила троих рабочих двое получили тяжелые травмы один погиб я склонил голову набок очень похоже действительно сразу расследовать мы не стали продолжил дхармотар выплатили компенсации семьям рабочих и продолжили стройку у нас сроки горели а там был не только наш капитал наараджи тоже вложились и не захотели подводить союзника и зря вас прижали догадался я да не критично правда Штраф мы заплатили, а репутация у нас была безупречной долгие века до этого, так что я и не такое выдержало бы. Но меня зацепил этот случай, слишком уж резко набросились на нас чиновники. Явно неспроста. Кто? Портмонеж. Старый свободный род, который давно известен, скажем так, серыми делами. Никто никогда портманеж за руку не ловил, но очень часто их уши торчат в крайне спорных ситуациях. Фамилию портманеж я слышал, но лично нигде с ними не пересекался. Род не из самых крупных, тем же дхорматаров в подметки не годится, но и не совсем слабаки. Обычный, и средний во всех отношениях род. И они до сих пор живы, показательно удивился я. «Доказать мы ничего не смогли», — развел руками Дхармотара. «По косвенным уликам все было очевидно, но для суда недостаточно, и вы правы. Я бы объявил им войну, если бы не вмешались Махападма. Опять?» «Я смотрю, не только уши портмонеж торчат отовсюду. Великий клан Махападма тоже мне что-то встречается, только в сомнительных ситуациях. «А эти тут при скривил я. «Тогда они сыграли роль миротворцев», — слегка улыбнулся Дхармутара. «Рот Портнамеш отделался откупом, правда, довольно солидным. Примерно таким, какой я намеревался взять по итогу войны с ними. А Махападма? Не верю я, что Дхармутара не стал бы копать. Не тот он человек». «Вы же в курсе, что после того, как вы убрали со сцены Каспаде, ИСБ поставила на это место Манджунату», — издали начал Дхармот Тара. Каспаде были не просто цепными псами ИСБ. Они еще и контролировали большую часть потока контрабанды через границу с Поднебесной. В том числе и обмен компонентами для специй роста. Собственно, это и было их главной задачей, как я понимаю. Манджунату были калибром поменьше. Тоже посредники, тоже вели незаконные дела, но прежде крутились только внутри страны. «Манджунату вышли на первые роли», — продолжил Дхармот «А третий эшелон стал вторым». «Это и есть партнамеш». «Какая интересная цепочка». «Амахападма», — все же уточнил я. «А Махападма их вырастили», — подтвердил мою догадку Дхармотара. «Даже на теневой рынок просто так не войти. Вот Махападма в свое время и вложились в Портнамеш. Получили очень лояльный к ним род, готовый взяться за любой заказ. И заказы Махападма у Портнамеш до сих пор в приоритете». М «Да, не зря у меня Махападма с самого знакомства ассоциировались с пауками» раскинули сети и сидят себе тихо мирно в центре ждут теперь то им даже самим шевелиться не надо добыча все равно рано или поздно попадется в их широчайшую сеть доказать участие махападма мы не сможем вздохнул я даже просто подтвердить кивнул дхармотарра мало ли у кого какие связи я и в тот раз не получил уверенности что махападма были в этом замешаны «Значит, пойдем вашим путем», — решил я. «Прижмем хотя бы портномеш». «Компромат», — скупо бросил Дхармут Я вопросительно приподнял брови. «Вы не найдете прямой связи портномеш с диверсиями, уж поверьте мне, Раджаджи», — пояснил Дхармут «Единственное, чем их можно связать с диверсиями, это деньги» портмеж очень скрупулезно ведут свою бухгалтерию и только там вы сможете найти нужные вам переводы посредники отдававшие приказы исполнителям наверняка давно мертвы но ну, финансовые следы у портнамеж остались если копать с двух сторон цепочка сооййдется на имени мертвого посредника в принципе неплохой план диверсант у меня на зависть многим Артефакты невидимости есть, так что проникнуть в резиденцию портномеш — это не какая-то сверхзадача. Если там, конечно, магической защиты нет. А собирать информацию по крохам и полностью проверять счета мертвых посредников — это долго. Вполне вероятно, бесперспективно. Портномеш явно не от своего имени эти переводы делали. Правда, конкретно сейчас у меня с диверсантами проблема. Рам с контуром следующего ранга, а Астарабаде вообще не боец. Доступ к полноцветной магии он получил, но это не значит, что он за декаду освоит принципиально новые для него плетения. Ладно, разберемся. Чем мы помешали Махападма, мне интересно, задумчиво произнес я. Да и вы тоже. Чем помешали мы, я могу ответить, улыбнулся Дхармоддара. Мой отец в свое время прощупывал почву на предмет основания клана. И, как вы понимаете, вокруг моего рода сразу мог образоваться очень сильный клан. Отец был амбициозен и грезил о великом клане. Такие конкуренты никому не нужны. Махападма с тех пор вам подножки ставят удивился я. С тех пор они за нами пристально следят. Ну, не забывайте, Раджаджи, Махападма тоже вечный род. И уж они прекрасно знают цену безупречной репутации. Зачем им сильный вечный конкурент? Слабоватое какое-то обоснование. Гадить просто так, чтобы потенциальный соперник не усилился? Мне просто не понять этого, видимо. «Ну, а с вами? Точнее, с нами», — задумчиво покачал головой Дхар -Мотара. «Может, тоже бояться нового конкурента?» Клан уже есть, усиливаемся мы быстро, и в дальнейшем этот темп будет только расти. Вот да, темп уже растет. И глава рода Родддхармутера пока не отдает себе отчетов в том, насколько. Одни только новые древние объекты усилят нас сразу на порядок. Это ведь не просто огромные деньги, это связи, потенциальные новые союзники и крупные деловые партнеры. Про военную мощь я и вовсе молчу. Не сразу, но деньги решат эту проблему. Плюс мы с каждым днем становимся все привлекательнее для свободных родов, которых по-прежнему давит император. Пока только единицы прощупывают почву на предмет вступления в мой клан, но их число будет расти, это неизбежно. По сути, мы действительно можем замахнуться на статус великого клана уже в обозримом будущем, и вполне вероятно. Махападма понимает это даже лучше меня. Другое дело, что ничего подобного я не планировал. Впрочем, объяснять людям такие вещи бесполезно. Никто не поверит, что мне не нужна власть. — Если с вы сталкивались давно, то почему не предупредили о них клан? — нахмурился я. — Вам весь список моих недоброжелателей выдать? — насмешливо поинтересовался Дхармут Таре. — Хотелось бы, — хмыкнул я. — О таких проблемах лучше бы знать. Ладно, Махападма, с ними вообще ничего не понятно пока, но даже если считать, что Портнамеш были противниками лично Дхармотара до вступления в клан, сейчас их действия могут зацепить весь клан, но уже цепляют собственно. А информация о потенциальных противниках лишней не бывает. «Да пожалуйста, мне не сложно отмахнулся Дхармотара. Только имейте в виду, что там значительная часть затаилась после нашего вступления в клан, и как минимум половина больше пальцем не пошевелит в нашу сторону. Слишком разный статус. Не понял, признался я. Думаете, только кланам непозволительно воевать со свободными родами без очень веской причины? Ничего подобного. Свободный род тоже весьма ограничен в своих действиях. Как минимум... За свободными родами куда пристальные присматривает император. Я с откровенным удивлением приподнял брови. Впервые слышу об этом. Свободные роды обязаны нести социальную нагрузку, и это прописано в законе, пояснил Дхармотера. А вот в каком объеме это нигде не прописано. И, как вы понимаете, император только рад нагрузить кого-нибудь сверх меры. — У тебя появились свободные средства и время, чтобы задирать кланы. Займись-ка лучше делом, вот тебе новая социально полезная задача. — О, как! Я, видимо, слишком мало времени пробыл в статусе свободного рода, чтобы с этим столкнуться. — Думаю, вас, раджаджи это не коснулось, — словно прочитал мои мысли Дхармуттара. — Только потому, что император до последнего надеялся прибрать ваш род к рукам. Иначе вы вас сразу нагрузили бы общественной деятельностью. А потом вы быстро получили статус клана, и тут даже император уже ничего не может сделать. Кланы от этой ерунды освобождены законом. Тогда я не понимаю, почему клановые налоги считаются огромными, — произнес я. По мне так дешевле откупиться деньгами, чем все равно тратить деньги и время в придачу на заведомо неприбыльные дела. — Почему неприбыльные? — хмыкнул Дхармаддара. — Да, вложение родов в социальную сферу есть, безусловно. Но, во-первых, эти расходы они делятся императором, а, во-вторых, кто вам сказал, что там нет отдачи? — Она есть далеко не везде, — пожал плечами я. — Вот именно поэтому свободные роды предпочитают не вызывать недовольство императора, — многозначительно кивнул Дхарматара. Император может нагрузить твой род как очень прибыльным соцконтрактом, так и огромной финансовой дырой, которая потом из рода веками деньги тянуть будет. Что ж, мне это лишний повод для радости. Я теперь, будучи в клановом статусе, хоть от прихоти одного самодура в этой конкретной сфере больше не завишу. Понятно, что жить в стране не обращать внимания на власть невозможно. Не аристократам точно, но клан действительно дает определенную свободу, и я готов за нее платить деньгами. «Ясно, благодарю за пояснение», — склонил голову я. «А список своих недругов я вам пришлю, Раджаджи», — улыбнулся Дхармод «Может, это и неплохая идея быть заранее готовым ко всему». «Не мне», — улыбнулся в ответ я. «В клановую службу безопасности. Моих противников Марна и так знает поименно». А вот Махини и Асан я, пожалуй, попрошу сделать такие же списки. «Договорились», — кивнул Дхармо Тара.